35. Ава. Я до сих пор не знаю, где Сэм, и все ли с ней в порядке, и с ума схожу от беспокойства. Как узнать, может, ее уже нашли и арестовали? Когда людей запихивают в большие черные машины, об этом не сообщают в новостях. Никаких следов. Минуты текут медленно. Сейчас по расписанию химия, и не хочется идти, но чувство самосохранения велит вести себя, как обычно, не выделяться. В корпус естествознания я плетусь, с трудом волоча ноги. Повсюду торопливыми шепотками обсуждают Сэм. Я сажусь за парту, бездумно копирую химическую формулу, но уравнение решить не могу, голова не соображает. В конце класса открывается дверь. Прошу прощения, Ава Николс тут? Пришла взволнованная секретарь. Это я. Вас ждут в кабинете замдиректора. Я не сразу пугаюсь, но ужас быстро охватывает меня. В чем дело? Может, есть новости о Сэм? Едва волоча ноги я иду к зданию администрации. У кабинета замдиректора в креслах сидят еще шесть девушек, в том числе Рут и Энджи, друзья Сэм. Похоже, здесь собрали всех ее подруг. «Я сажусь, и входят еще несколько девушек». «Открывается дверь кабинета, но выходит не зам директора, а лордер». «Энджи, один год», — произносит он. Энджи поднимается и скрывается в кабинете. Дверь закрывается, а мы остаемся ждать, с опасением поглядывая друг на друга, и молчим. «Что там происходит?» Минут через десять дверь снова открывается и выходит Энджи. Лицо у нее бледное и она, не говоря ни слова, уходит через другую дверь. Девушки входят в кабинет по очереди, вызывают одну, проходит какое-то время, она выходит и торопливо удаляется с тревогой на лице. Нас остается все меньше. «Ава Николс, я поднимаюсь, прохожу в кабинет и, повинуясь жесту, опускаюсь на стул напротив стола. Тот лордер, что вызывает по именам, остается у двери». А в кресле зам директора сидит другой. Он смотрит в планшет и молчание затягивается. Наконец он поднимает взгляд. «Откуда вы знаете Саманту Грегори?» «Все в школе знают Сэм. И меня попросили дополнительно с ней позаниматься. Вы дружили?» Это утверждение, а не вопрос. «Немного. Мы ведь из разных социальных кругов. Как только я переехала в пансион, мы почти перестали видеться. Это правда. Пауза. Но вы сблизились. Ты жила у нее дома после смерти отца. Да. Ее мама и домоправительница попросили меня остаться. Сэм не было дома, когда я звонила. Но после смерти отца первой ты позвонила именно Сэм. Я же не напрашивалась пожить. Я хотела просто поговорить. Лицо у лордера непроницаемое. Расскажи, что тебе известно А. О... «Слово Джульетти 999». Наконец просит он, и мысли начинают прыгать. Признаться, всем о ней известно, нет смысла отпираться. Это аккаунт в социальных сетях. Выкладывают разное о правительстве. «Знаешь, кто за этим скрывается?» «Понятия не имею, говорю я». «Ясно», — отвечает он, — и умудряется в одно слово вложить все сомнение в мире. Когда последний раз ты говорила с Самантой Грегори? Знают ли они, что она приходила ко мне? Не исключено. Многие видели, как она меня навещает. Вчера она заглядывала ко мне в комнату. Зачем? Просила о дополнительных занятиях. Вновь вру я. Он медленно кивает, не отрывая от меня взгляда, и по его лицу я вижу, не верит. Я боюсь и тут же злюсь на себя, что испугалась их самих и их вопросов. Но, может, они просто пытаются подцепить нас на крючок, проверяют, кто испугается и все выложит. Это очень серьезное преступление, лгать следователю. Не хочешь ничего рассказать? Нет, говорю я. Можешь идти, но если услышишь о ней, позвони. Он протягивает мне карточку. Я беру ее, иду к двери, стараясь сдерживать шаг, хотя хочется сорваться на бег. И, Ава, я оборачиваюсь. Если мы выясним, что ты нас обманула, ты понесешь наказание. Другой лордер открывает дверь, и я выхожу. Прохожу через приемную и выхожу на улицу. Я делаю глубокий вдох, с жадностью вдыхаю свежий воздух, постепенно я успокаиваюсь, становлюсь собой. Если они мне не верят, то могут следить за мной и моей квартирой. Я вернулась в комнату и написала Лукасу, сменив IP-адрес и воспользовавшись Wi-Fi. Надеюсь, я права, и его не могут отследить. В квартире оставаться опасно. Уходи.